Поначалу этот сторожевой пост показался мне смехотворным. Зачем охранять самый очевидный путь к летнему лагерю Кенрового? Обойти пару ленивых часовых и подобраться к цели со стороны леса ничего не стоило. Но чем ближе мы подходили к заставе, тем менее охотно двигались ноги мальчика-солдата. Когда мы, наконец, оказались рядом с часовыми... Ему уже казалось, что он продирается сквозь вязкую смолу. Только тут я сообразил, что весь лагерь окружен магической преградой, как и около ярмарки. Часовые не столько охраняли тропу, сколько открывали проход. Подойти к ним и попросить, чтобы тебя впустили, можно было только здесь. Когда мы медленно приблизились к часовым, Я убедился, что люди, ждущие позволения войти, явно подошли сюда не только что. Они сидели на корточках или стояли, не сводя глаз со стражей, и напоминали собак, выпрашивающих подачку со стола. Чуть в стороне тлел небольшой костерок. Рядом лежали скатанные одеяла и чьи-то пожитки. Я угадал в этом своего рода жалкую осаду и задумался, как долго она уже длится». Пока мы поднимались по тропе, один из часовых заметил нас и тут же пихнул в бок другого. Оба выпрямились, вскинули луки и взяли нас на прицел. Первый вытянул шею, смерил нас пристальным взглядом и что-то буркнул товарищу. Тот надул губы, так спеки выражают несогласия. Все время, пока мы приближались, они, закаменев лицами, не сводили с нас глаз. «Они нас пропустят?» — прошептала Аликея. «Пропустят, но на этот раз моя очередь просить тебя помолчать, пока я веду переговоры». Аликея с сомнением покосилась на него, но спорить не стала. Они остановились в дюжине шагов от часовых, не из-за того, что те им угрожали, а просто наткнувшись на преграду. Неожиданно на мальчика-солдата нахлынули усталость и боль, и он вдруг спросил себя, «Зачем ему понадобилось тащиться сюда?» «На что он рассчитывает? Или он не верит в Кинроува величайшего из великих?» Мальчик-солдат покосился на Аликею, ее лицо выражало то же замешательство. Она в ответ вопросительно глянула на него. «Я раньше них понял, что происходит». «Назад!» — мысленно прикрикнул я на мальчика-солдата. «Думаю, пары шагов хватит, чтобы выйти из-под воздействия преграды. Не знаю, услышал он меня или просто собрался уйти» но, отступив на два шага, он вдруг затряс головой и развернулся кругом. Он поймал Аликею за плечо и удержал ее на месте, а потом перевел взгляд на часовых. «Я хочу видеть Кенроува», — объявил он. «Передайте ему, что мальчик-солдат Невар пришел сюда и желает говорить с ним. Скажите Кенроуву, что это вопрос крайней важности». Они даже не переглянулись. «Тебя не примут. Кенроув дал нам это понять». Стражник чуть помолчал, а потом добавил. «И знай, Великий, магия Кенроува замедлит тебя и все, что ты можешь в нас бросить. Однако на наши стрелы это не распространяется. Они полетят так же быстро и метко, как и всегда». «Я принес ему дары», — продолжил мальчик-солдат, так словно не расслышал угрозы. Он опустил свою ношу на землю, развязал узлы и развернул одеяло, открывая содержимое их взглядом. Часовые попытались подойти и заглянуть туда, но им, как видно, помешала вся та же преграда. Они вытянули шеи и выпучили глаза, когда он начал ворошить груду сокровищ. Прочие просители подтянулись ближе и разинули рты, сообразив, что все это богатство он принес в потрепанном одеяле. Когда его рука... Коснулась спрятанной в мешочке статуи он замешкался а затем протянул ее олекике думаю ты лучше знаешь что с этим делать пояснил он она взяла амулет и что-то в ее лице дрогнуло в глазах вспыхнул сдержанный блеск удовлетворения с каким эпини обычно вскакивала на ноги чтобы объявить о победе в партии тоусера. Аликея не стала открывать мешочек, она прижала его к груди обеими руками и улыбнулась часовым. «Не говорите Кенроуву, что я хочу его видеть. Скажите Галее, что Аликея, кормилица Невара, стоит перед вами и держит в ладонях драгоценнейшее сокровище своего сердца. И Если она убедит Кенроува принять нас и выслушать, она его получит. Навсегда». Произнеся последнее слово, она покосилась на меня, словно опасалась, что ее предложение оказалось щедрее, чем готов допустить мальчик-солдат. Однако он лишь коротко кивнул и медленно скрестил руки на груди, дожидаясь их ответа. Аликея продолжала лелеять в руках обернутую статуэтку. Они стояли с неслыханными богатствами у ног и таинственным сокровищем в ее ладонях и ждали. Ни один из них не смотрел вниз на россыпь драгоценностей на одеяле. Ни один не говорил и не шевелился. Часовые переглянулись, а потом склонились друг к другу и начали шепотом совещаться. Наконец они о чем-то договорились. Один из них подошел к висевшему на ближайшем дереве мешку, вытащил оттуда рог и трижды в него протрубил. «К нам пришлют гонца», — пояснил нам второй часовой, пока звук еще висел в воздухе, и он отнесет сообщение Кенровову. «Я признателен вам», — ответил мальчик-солдат и добавил без малейшей улыбки. «И в благодарность за ваши быстрые действия пусть каждый из вас выберет себе подарок из того, что мы принесли с собой. Мне это кажется только справедливым». Он отступил назад и тяжело опустился на колени, раскладывая сокровища на одеяле еще более соблазнительным образом. Казалось неслыханным, что Великий вообще обратил внимание на часовых. Они на миг замерли в ошеломлении, а затем, охваченные алчностью, принялись отталкивать друг друга. Они пытались получше рассмотреть сокровища, но не забывали и коситься друг на друга, чтобы проверить, не нашел ли товарищ самый лакомый кусочек. Они все еще тянулись вперед, насколько им позволяла преграда, когда прибыл гонец. Он из любопытства подошел ближе, чтобы посмотреть, на что они уставились с таким вожделением. Часовые едва глянули в его сторону. «Отправляйся к Кенрову и сообщи, что мальчик-солдат Невар хочет, чтобы его впустили с ним поговорить. И еще скажи Галее, что у Аликеи, кормилицы Невара, есть для нее подарок». «Драгоценнейшее сокровище ее сердца», — поправила его Аликея, приподняв сверток с амулетом. «Иди и быстрее возвращайся с ответом, и тогда ты сможешь выбрать себе награду из того, что лежит здесь», — объявил мальчик-солдат. Думаю, действие этого предложения оказалось прямо противоположным желаемому, поскольку посланец тут же рванулся вперед, соперничая с часовыми за лучший обзор. «Но мы выбираем первыми раньше тебя», — ревниво заметил один из часовых. «Но кто из нас с неожиданной тревогой спросил другой?» «Это решу я», — вмешался мальчик-солдат, «как только меня разрешат пропустить за преграду». «Иди же», — сердито бросил один из часовых посланцу. «Разрешение не придет, пока ты тут торчишь». Гонец раздраженно фыркнул, но повернулся и поспешил прочь. Часовые еще миг разглядывали друг друга, а потом вновь алчно воззрились на сокровища. Кто-то подергал мальчика-солдата за край плаща. Он обернулся и увидел, что к нему подошла одна из ожидавших поблизости просительниц. «Когда они тебя впустят? Не спросишь ли ты, могу ли и я войти вместе с тобой?» — дерзко спросила она. Смелость обращения странно противоречила ее темным кругам вокруг глаз и крайней худобе. Это была женщина средних лет, с нечесанными волосами и копотью на лице, сливающейся с ее пятнами. «А кого ты хочешь освободить?» ушел от прямого ответа мальчик-солдат. «Моего сына. Дейси уже освободила его однажды, и я была так счастлива, когда он вернулся домой. Он спал и ел, но на третий день забеспокоился. Он говорил, что все еще слышит барабаны. Он не мог лежать спокойно по ночам, дергался и выгибался во сне». Иногда он вдруг осекался посреди разговора и начинал смотреть в пустоту. Он разучился охотиться. Бросал незаконченным все, за что бы не брался, а однажды утром ушел из моей хижины. Я знаю, что он вернулся к танцорам. Это нечестно, да и се освободил его, он должен был остаться дома и не сдаваться так быстро. Слезы скатывались по морщинам, изброздившим ее щеки, словно постоянный плач разъел плоть. «Я не уверен, сумеем ли мы с моей кормилицей сами пройти мимо стражи Кенрового», — тихо проговорил мальчик-солдат, отводя взгляд. «Очень важно, чтобы я с ним поговорил. Я не могу провести тебя. Но обещаю, если я добьюсь своего, твой сын больше не будет танцевать, большего я сделать не могу». Он говорил все мягче и мягче. Женщина молча отвернулась от него. Не думаю, что она была разочарована. Скорее всего, она знала ответ еще до того, как спросила, но у Аликеи возникли свои вопросы. «Если ты добьешься своего, ее сын больше не будет танцевать? Что ты этим хочешь сказать? Я думала, мы пришли сюда, чтобы вернуть лекаря. Это входит в мои намерения, но я собираюсь добиться большего». «И чего же именно?» — холодно уточнила она. Я почти мог прочесть ее мысли о том, что он уже однажды не спас ее сына своим набегом на Геттис. Она хотела от него не грандиозных планов, а сосредоточенности на возвращении лекаря. Мальчик-солдат набрал было в грудь воздуха, но не успев ответить, отвлекся на хлопанье тяжелых крыльев. Полет стервятника совершенно не похож на Савиной. Он не столько приземлился на ветку, сколько прервал ею свое падение». Она тяжело закачалась под его весом, и он глубоко вонзил в кору когти, распахнув крылья, чтобы поймать равновесие. Утвердившись на насесте, стервятник еще некоторое время суетливо приглаживал перья и, только покончив с этим, вытянул длинную уродливую шею и склонил голову на бок, чтобы один его глаз уставился прямо на меня. Птица разинула клюв, и мне показалось, что она беззвучно смеется. Поблизости что-то сдохло, удивилась вслух ликея Зачем сюда прилетел падальщик? Арандула расхохотался вслух хриплым карканьем, заглушая непрестанный бой барабанов. Мальчик-солдат, не желая на него смотреть, перевел взгляд на часовых, изучающих его сокровища. «Кто выбирает первым?» — спросил у него один из часовых. «Не спрашивай у него...» «Он не умеет выбирать вовсе!» — закричал сверху стервятник. Для меня его слова прозвучали совершенно отчетливо, и мальчик-солдат тоже нахмурился, но Аликея, похоже, даже не заметила, что птица что-то сказала. «Кто выбирает первым?» — снова спросил часовой. Думаю, мальчика-солдата разозлила его настойчивость. «Он!» — огрызнулся он и ткнул пальцем в сторону второго стража. «Что ж...» Невозмутимо обратился первый к напарнику. Тогда дай мне знать, что приглянулось тебе, чтобы я мог выбрать тоже. Я еще думаю, раздраженно ответил тот. Дай мне знать, что приглянулось тебе, чтобы я мог выбрать тоже. Эхом откликнулась сверху птица и снова зашлась зловещим каркающим хохотом. Мальчик-солдат скрипнул зубами. Затем из-за поворота тропы показался гонец Кинроува. Он бежал быстро и радостно скалился, словно нес редкость на хорошую новость. «Вы можете их впустить», — выпалил он часовым. «Кенроуф готов их принять. Он откроет преграду, но только для этих двоих» — на последней фразе он повысил голос. Просители уже подтянулись ближе, чтобы расслышать его слова. Они ворчали и толкались, но вряд ли собирались прорываться в лагерь силой. «А как узнать?» «Когда мы сможем пройти?» — вслух удивилась Аликея, но узнала ответ, еще не договорив. Сила больше не отталкивала нас, а увлекала за собой. Мальчик-солдат чуть задержался, собирая свое добро, затем взял Аликею за руку и двинулся вперед. Птица на дереве вдруг громко закаркала и, шумно хлопая крыльями, полетела за нами. «Ты сказал, что я могу выбрать первым», — напомнил мальчику-солдату один из стражей. «Именно», — подтвердил тот и снова растерил одеяло на земле. Часовые не замедлили выбрать себе повещица. Посланец, не успевший поглазеть на сокровище, возился дольше, но в конце концов взял тяжелую серебряную подвеску в виде бегущего оленя. Она была на цепочке, и он тут же пристроил подвеску себе на шею и, похоже, остался весьма доволен. «Следуйте за мной», — пригласил он. «Кенроуф перенесет нас быстроходом». Обещанный быстроход начался тошнотворным рывком и повлек нас с прежде невиданной скоростью. За три шага мы очутились в летнем лагере Кенроува. Непрерывный барабанный бой и, кажущиеся случайными, взвизги горнов резали слух почти невыносимо. Цепь танцоров стала меньше, чем в тот раз, когда мы впервые ее увидели, но также петляла среди палаточного городка раскинувшегося вокруг большего шатра. Это меня удивило. В летнем поселении нашего клана палаток было куда меньше. Но этот поселок выглядел более обжитым. Танцоры успели протоптать на земле тропу. Рядом с каменной печью, где пылал огонь, высилась аккуратная поленница, поблизости над костром коптилась рыба, а на деревянном настиле громоздились уже заготовленные запасы рыбы и мяса.